Глава 6. Старомодная игра в карты. Стихи священника. Рассказ о возвращении каторжника. При входе мистера Пиквика с друзьями, гости, собравшиеся в старой гостиной, встали им навстречу. И пока шла церемония представления, сопровождавшаяся всеми обязательными формальностями, у мистера Пиквика было время рассмотреть лица и поразмыслить о характерах и стремлениях людей его окружавших, привычка, которой он наряду со многими великими людьми предавался с наслаждением. Очень старая леди в величественном чепце и выцветшем шелковом платье, никто иная, как мать мистера Уордля, занимала почетное место в углу справа от камина. Стены были украшены предметами, свидетельствовавшими о том, что в молодости она была воспитана подобающим образом и о своем воспитании не забыла и на старости лет. Тут были весьма древние вышивки, шитые шерстью пейзажи такой же давности, и алые шелковые покрышки на чайник, более современного происхождения. Тетка, две юные леди и мистер Уордль соперничали друг с другом, ревностно и неустанно оказывая знаки внимания старой леди. Одна держала ее слуховой рожок, другая — апельсин, Третье флакон с нюхательной солью, а четвертый усердно поправлял и взбивал подушки, водруженные за ее спиной. Против нее, по другую сторону камина, восседал лысый старый джентльмен с благожелательным и добродушным выражением лица — священник Дингли Делла, а рядом с ним его жена — полная, румяная старая леди — у которой был такой вид, словно она не только постигла искусство и тайну домашнего изготовления ароматных настоек на благо и удовольствие ближним, но и сама при случае весьма не прочь была их отведать. В одном углу человечек с лицом проницательным и похожим на рипстонский ранет беседовал с толстым старым джентльменом. «Рипстонский ранет — поздно созревающий сорт яблок». Еще два-три пожилых джентльмена и еще две-три пожилые леди неподвижно сидели на вытяжку, пристально разглядывая мистера Пиквика и его спутников. «Мистер Пиквик, маменька!» — заорал во весь голос мистер Уордль. «А?» — сказала старая леди, покачивая головой. «Ничего не слышу!» «Мистер Пиквик, бабушка!» — дружно прокричали обе юные леди. А, отозвалась старая леди. Ну да это не важно, полагаю, что ему никакого дела нет до такой старухи, как я. Уверяю вас, сударыня, начал мистер Пиквик, пожимая руку старой леди и говоря так громко, что добродушное лицо его приняло от напряжения карминный оттенок. Уверяю вас, сударыня, ничто не доставляет мне такого удовольствия, как знакомство с леди столь почтенного возраста возглавляющий такую славную семью и имеющий столь моложавый и цветущий вид. а, -а, -а" сказала, помолчав старая леди, — «все это прекрасно, да только я его не слышу». Бабушка сейчас немного расстроена, понизив голос, сообщила мисс Изабелла Уордль. «Но потом она еще поговорит с вами». Мистер Пиквик кивнул в знак готовности подчиниться капризу старческой немощи и вступил в общий разговор с другими членами кружка. «Очаровательное местоположение», — сказал мистер Пиквик. «Очаровательное», — откликнулись мистер Снотгр, Стапман и Уинкли. «Да, бесспорно», — согласился мистер Уордль. «Во всем Кенте не найдется лучшего местечка, сэр». Заметил проницательный человечек с лицом, похожим на ранет. «Да, сэр, не найдется. Уверен, что не найдется». Проницательный человечек торжествующе осмотрелся по сторонам, словно кто-то усиленно ему возражал, но он, в конце концов, одержал над ним верх. «Лучшего местечка не найдется во всем Кенте», — повторил он, помолчав. «За исключением Маллинс-Медаус». Глубокомысленно заметил один толстяк. «Маллинс-Медоуз!» — с глубоким презрением воскликнул первый. «Да, Маллинс-Медоуз!» — повторил толстяк. «Прекрасный участок!» — вмешался другой толстяк. «Совершенно верно!» — подтвердил третий толстяк. «Это всем известно!» — согласился дородный хозяин. Проницательный человечек недоверчиво осмотрелся по сторонам, но, убедившись, что остается в меньшинстве, скроил соболезнующую физиономию и больше уже не проронил ни слова. «О чем они говорят?» — громко осведомилась старая леди у одной из своих внучек, ибо, как большинство глухих, она, казалось, не допускала возможности, что ее могут услышать. «О наших местах, бабушка!» «А что с ними такое?» «Ничего ведь не случилось?» «Нет, мистер Миллер говорил, что наш участок лучше, чем Маллинс-Медоуз». «А что он в этом понимает?» вознегодовала старая леди. «Миллер нахал и многое о себе думает, можете передать ему мое мнение». И старая леди, немало не подозревая, что говорит отнюдь не шепотом, выпрямилась и пригвоздила взглядом проницательного преступника. «Ну-ну!» Засуетился хозяин, естественно, желая переменить тему разговора. «А что, если бы нам сыграть Роббер, мистер Пиквик?» «Я был бы очень рад», — ответил сей джентльмен. «Но прошу вас, не затевайте для меня одного». «Уверяю вас, маменька с удовольствием разыграет Роббер», — возразил мистер Уордль. «Не так ли, маменька?» Старая леди, которая при обсуждении этой темы оказалась менее глухой, чем в других случаях, ответила утвердительно. «Джо! Джо!» — крикнул старый джентльмен. «Джо! Несносный! Ах, вот он! Разложи ломберные столы!» Литаргический юноша ухитрился без дальнейших понуканий разложить два ломберных стола. Один для игры Попеса и Иоанна», другой для «Виста». За «Вист» сели мистер Пиквик и старая леди, мистер Миллер и толстый джентльмен. Остальные разместились за другим столом. Роббер разыгрывался со всей серьезностью и степенностью, какие приличествуют занятию, именуемому вистом, торжественному обряду, коему, на наш взгляд, весьма непочтительно и неприлично применять слово «игра». А за другим столом, где шла салонная игра, веселились столь бурно, что мешали сосредоточиться мистеру Миллеру который был поглощен вистом меньше, чем следовало, и ухитрился совершить немало серьезных преступлений и промахов, возбудивших в высокой степени гнев толстого джентльмена и в такой же степени улучшивших расположение духа старой леди. «Ну вот», — с торжеством провозгласил преступный Миллер, беря левек к концу партии. Лщу себя надеждой, что лучше сыграть невозможно. Больше нельзя было взять ни одной взятки». «Миллеру нужно было перекрыть бубны козырем, не правда ли, сэр?» — заметила старая леди. Мистер Пиквик кивнул в знак согласия. «В самом деле?» — спросил злополучный игрок, нерешительно обращаясь к своему партнеру. «Несомненно, сэр», — грозно ответил толстый джентльмен. «Очень сожалею», — сказал удрученный Миллер. «Велика польза от ваших сожалений» проворчал толстый джентльмен. Два онера и того восемь у нас, молвил мистер Пиквик. Новая сдача. Есть у нас Роббер, осведомилась старая леди. Есть, ответил мистер Пиквик. Двойной, простой и к Робберу. Ну и везет, сказал мистер Миллер. Ну и карты, воскликнул толстый джентльмен. Торжественное молчание. Мистер Пиквик весел, старая леди серьезно, толстый джентльмен придирчив, а мистер Миллер запуган. «Еще раз двойной!» — сказала старая леди и с торжеством отметила это обстоятельство, положив под подсвечник шестипенсовик и стертую монету в полпенни. «Двойной, сэр!» — сказал мистер Пиквик. «Я это вижу, сэр!» — резко ответил ему толстый джентльмен. Следующая игра с такими же результатами сопровождалась тем, что злополучный Миллер не снес требуемой масти. По каковому поводу толстый джентльмен пришел в состояние крайнего возбуждения, длившееся до конца игры, после чего он удалился в угол и в продолжении часа и 27 минут не проронил ни слова. По истечении этого времени он вышел из своего убежища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 Слово сказать, наш добрый друг сочинил стихотворение вскоре по приезде в наши края. Мистер Снодгресс, разрешите наполнить ваш стакан? Он полон. Благодарю вас! заметил этот джентльмен, чье поэтическое любопытство было весьма возбуждено последним замечанием хозяина. Простите, вы упомянули стихотворение о плюще? Об этом вы должны спросить нашего друга.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 Когда ласково обнимая, льнешь праху тучному у могил, Стелишься там, где прах и тлен, древний гость мой зеленый плющ. Пронеслись века, память стерла их, И народы ушли с земли, но не блекнет только зеленый плющ, Он, как встарь, иссочен и свеж, Одинокий, отважный древний плющ.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 Многие поглядывали на него, и он много раз боязливо озирался. Узнают ли его? Сторонятся ли? Чуть не в каждом доме были чужие лица. Некоторых он узнал. Это были его школьные товарищи. В последний раз он их видел мальчишками. Растолстевшие, окруженные ватагой веселых ребят. В слабом и немощном старике, сидевшем в кресле у двери коттеджа,